11. Страшный сон короля Он пришел в себя рывком, будто выброшенный из небытия сильным ударом. Попробовал сесть, но не смог двинуть ни рукой, ни ногой. В ужасе огляделся, увидел стены и свод небольшого шатра, горящие факелы и лучины. В ноздри ударил запах кожи и масла. Король осмотрел себя и заметил, что руки и ноги связаны, А сам он лежит на войлочной подстилке, брошенной прямо на землю. В дальнем углу шатра небольшая жаровня и столик, на котором стоят кувшины и кубки. Рядом скамья, на ней лежит щит, а на щите золотой нагрудник, знак королевской власти. Седуаган скосил взгляд на грудь, там было пусто. Знак он потерял, похоже, и королевство тоже. И тут он вспомнил все, что произошло с ним за последний день, вплоть до сильного удара в грудь и провалов беспамятства. Его войско разбито. Гвардия и свита полегли под стрелами, а сам он в плену. И что ждет теперь его и все королевство? Убьют или станут пытать? На помилование надеяться глупо. Хординги не для того сюда пришли, чтобы щадить врага. Да, недооценил он их. Не думал, что дикие варвары, сидящие в своих норах далеко на полудни, смогут вот так быстро дойти до самого сердца до минингов и так легко завоевать не только вольные дворянства, но и королевство Дагеласты. Видимо, такая же участь постигла его собрата патрону короля Винтуала. Тиаган пал, это точно! Иначе винтуал дал бы о себе знать. А теперь очередь и Дагиласты. А потом и остальные домининги падут перед грозными завоевателями. Ярость душила Сидуагана, он не мог простить ни себе, ни вельможам просчета и поражения. И ненависть к Хордингам переполняла душу короля, но более прочего давил на него страх перед сильным врагом, перед его неведомым оружием и поистине невероятным воинским умением. Этот страх перекликался со страхом за свою жизнь, за жизнь детей, за тех, кто был ему дорог. Проклятия метались в голове Сидуагана, не давая думать о будущем, или он сам не позволял себе думать, боясь представить, что с ним сделают хординги. Занятый своими безрадостными размышлениями, король не услышал шагов, заглушенных войлоком, и вздрогнул, когда откуда-то из-за головы раздался жесткий голос. Снявши голову, по волосам не плачут. Это старая поговорка у хордингов. Вы, ваше бывшее величество, потеряли королевство, так что о нагрудном знаке нечего жалеть. Черный сапог встал рядом с головой Сидуагана. Сильные руки легко вздернули тяжелое тело короля, оттащили его к скамейке и усадили. Отрывка клацнули зубы, и король едва не прикусил язык. Сидуаган охнул от сильной боли в груди, там, куда угодила вражеская стрела. Посмотрел на себя. Доспехи и плащ с него сняли, как и два перстня с пальцев, и золотую цепь с запястья. Но одежду и обувь оставили, не стали глумиться над пленным. Вошедший поправил факелы, вытащил в центр шатрата буретку, сел на нее и уставился на короля насмешливым взглядом. Сидуаган внимательно посмотрел на него. Это был молодой мужчина, высокий, с широченными плечами, мускулистым телом и очень короткой стрижкой, одет в незнакомого фасона черные одежды, из оружия только нож на поясе. Взгляд веселый, но какой-то тяжелый, давящий. По повадкам видно, что он один из вождей хордингов. Хочет насладиться видом пленного монарха. Человек, словно угадав мысли Седуагана, усмехнулся, качнул головой. Мое имя, Сидуаган не разобрал, что означает правитель. Я командую армией княжества, что вторглось до Мининги и сейчас успешно продвигается на полночь. Какого княжества? Прохрипел Сидуаган и закашлял, прочищая горло. Княжество хордингов. Вы не знаете, что полуденные племена создали новую страну. Вы многое не знаете и не можете знать, да вам это и не надо. Зато знаете, что войска Дагиласта больше нет, как скоро не будет и самого королевства. Седуаган вздрогнул и попытался шевельнуть руками. Ничего не вышло. Веревка хоть и не давила, но двигать кистями не давала. — Вы еще не завоевали королевство, — выкрикнул он, — чтобы хоть что-то возразить этому на клецу. — И не завоюете! Правитель усмехнулся. «Еще сегодня пойдет Камгара, а через день-два Сидуон. Войск королевства больше нет, не считая мелких гарнизонов и дворянских отрядов. Но это нас не остановит. Дней через восемь 10 все королевство будет захвачено, после чего его можно считать исчезнувшим. Впрочем, вас, ваше бывшее величество, это уже не касается». Седоган дернул плечами и выругался – От бессилия и невозможности хоть что-то сделать его трясло. Даже плюнуть в этого подлого гада не выйдет. Далеко сидит. Вы меня убьете? Или спалите на ритуальном костре? Хорошая идея, я подумаю. Но пока нам предстоит долгая беседа, мне нужно знать все о королевской казне, о тайных схоронах, о спрятанном золоте. Мне нужны все документы, списки, свитки, реестры. Все, что касается управления страной. Седуаган скривил губы. «А с чего ты взял, что я правитель?» мягко поправил его собеседник. «Не забывая бывший монарх, обращаться ко мне как положено». «Бывший». Это слово, сказанное второй раз, резануло слух. Сидуаган опять выругался и плюнул в этого правителя. Но в пересохшем рту слюны было мало, и она не долетела даже до его собственных сапог. В тот же миг острая боль скрутила его и бросила на войлок. Он завыл сжимая зубы и не понимая, откуда она пришла. Это боль. «Не трать силы на ругань, Сидуаган», — жестко сказал правитель. «И не забывай, как обращаться ко мне, иначе будет еще больнее. Я сказал, что нас ждет долгая беседа, но не сказал, что она может быть не такой уж и приятной». Правитель встал, подошел к королю, усадил его обратно и навис прямо над головой. «Ты расскажешь все, даже если не хочешь. Я знаю, как заставить тебя, и не смей врать, это не получится. Ведь твои вельможи рассказывают моим людям о твоих тайнах. Кто что знает, а знают они не так уж и мало. Но если ты решишь молчать, я задам эти же вопросы твоей жене и детям». Король вздрогнул – С ужасом посмотрел на правителя, перехватил жесткий взгляд и понял, что тот сделает это. Схватит семью, станет пытать, если надо, убьет. Да и придворные не будут молчать, когда их вот так, болью. Как он это делает? Правитель хлопнул его по плечу, достал откуда-то из одежды небольшой предмет, Приставил к шее короля, и легкая боль пронзила шею, сразу стало горячо, и в голове вдруг заработали молотки. «Так что поговорим, ваше величество?» — с улыбкой осведомился правитель. «Говори, что пожелаешь, и чем больше ты скажешь, тем лучше будет для тебя». Униженный, сломленный монарх, лишенный всего и даже возможности нормально сидеть, получивший дозу параректа, заговорил. Неохотно и не по своей воле, но заговорил. Путанно, перескакивая с одного на другое и что-то пересказывая дважды. Запись шла непрерывно, так что Бердин и не пытался запомнить все. Потом посмотрит, если надо. Главное, он услышит и при необходимости примет меры. В его распоряжении весь корпус. А в Дагиласте нет силы, способной помешать, остановить. Как, впрочем, нет уже и самого Дагеласты. Просто пока не все об этом знают, но узнают скоро. Вечером того же дня, пока Сидуаган подстегиваемой дозой препарата изливал душу конный полк Тамактора, внезапным броском занял Камгар, разогнав три десятка стражников и пару сотен ополченцев и перехватил все дороги, идущие к столице. Четыре эскадрона ушли в ночь, чтобы под утро встать неподалеку от Сидуона, а пятый остался в Камгаре, гарнизоном, Полковник успел допросить дворянина, держащего город, и получить необходимую информацию. Когда подойдут тылы армии, хордингов, у них уже будут все данные о запасах продовольствия, фуража, о количестве тяговой силы в окрестных поселениях и в самом городе. Полковник отправил гонцов к Хологоту и остался ждать дальнейших распоряжений, а пока хватало и других дел. Диверсионный отряд Зумала тоже получил приказ идти к столице. Но не останавливаться возле нее, а следовать дальше по пути ведя разведку и выискивая разрозненные вооруженные отряды. Конечной целью пути были владения баронесса Этур. Бывшая любовница Артема Орешкина как конфидент короля обладала важными знаниями и была очень нужна как источник информации. Разведэскадроны также ушли в ночь к столице. Им ставилась задача провести разведку вокруг Сидуона и по возможности в нем самом. Генерал Хологод, отдавая этот приказ, после небольшой паузы добавил «Посмотрите, если гарнизон службу несет, кое-как, может, сумеет захватить город, но если там собрано ополчение, лучше не лезть». Сам корпус, получивший отдых, должен был выйти утром. До вражеской столицы ему как раз один дневной переход. А уж оттуда полки пойдут каждой своей дорогой, беря королевство в тиски. Чтобы пройти его частой гребенкой, полки будут разбиты на роты, а иногда и роты на десятки. В Дагиласте не должно остаться ни одной целой дворянской дружины, пусть даже в пять воинов числом. Да и самих дворян тоже не должно быть. Все земли теперь принадлежат хордингам. А король все говорил. Много секретов было в голове монарха. Не все они имели большое значение, даже до второстепенного не всегда дотягивали. Но Седо никто не останавливал. Пусть, говорит Ауш, вычленить суть из непрерывного текста всегда можно. Так что титулованный пленник вещал даже не глядя на того, кто задавал ему вопросы. Сильный препарат не только развязывал язык, но и понижал некоторые функции головного мозга, а также начисто отрубал способности к критическому восприятию и оценке реальности. Через два дня столица королевства Сидона пала. Собранное наспех ополчение, две неполные тысячи темного люду, как здесь говорили, или попросту крестьян, сами драпанули при виде огромного войска хордингов. Их даже не преследовали, тем более ополчение на ходу бросало топоры, копья и щиты – стараясь убежать как можно дальше. Но бегство произошло после того, как разведка при помощи нескольких род пехоты перед рассветом вошла в город. Полторы сотни воинов, оставленных в качестве гарнизона, были перебиты. Выскочившие на шум из своих домов дворяне тоже попали под горячую руку. А кто пытался бежать, сами влетали в засады. Их брали без боя. В лагере ополченцев, стоявшем в трех верстах от столицы, толком ничего не слышали и очухались только после того, как на них двинули два пехотных полка хордингов. Согнанное хозяевами, необученное и запуганное перспективой сражения мужичье драпануло сразу, как только разглядели, кто именно идет к лагерю. Военачальники, несколько дворян и десятков воинов-ветеранов остановить бегущих даже не пробовали, сами оседлали коней и поспешили прочь. Хординги почти час собирали трофеи, ловили коней, сгоняли повозки и сортировали скраб. Горожане, еще не отошедшие от сна, с ужасом взирали на страшных варваров и не казали носа из жилищ. Самые страшные сны сбылись, и теперь их жизни висели на волоске. Торговцы, сидя на тюках и сундуках с добром, поминали богов и не знали, бежать ли, бросив все, или уповать на милость новых хозяев. Пока город отходил от шока, хординги работали, окружили Сидуон, выслали три десятка поисковых групп для обнаружения и захвата ценностей, выставили на улицы патрули с приказом давить всякое сопротивление и не давать никому мародерствовать. Но в первую очередь заняли королевский замок. Когда в небрежно откинутый полог шатра шагнула жена, Сидуоган застыл в дальнем углу глядя на нее, как на нежить. Его супруга здесь, живая. Как это может быть? Не сон ли это? Или помутненный разум рисует ему желанный образ? Второй день король сидел в заперти, не имея возможности выйти на воздух. Еду и питье ему приносили. В отгороженном углу вырыта яма для нечистот. Свет давали лучины. Его не добрашивали, не били, вообще не трогали, но за полок не пускали. Сидя в одиночестве, король терпел самую страшную и тяжелую пытку — пытку неведения. Что со столицей и королевством? Живы ли его близкие? Что стало с дворцом? Сумели ли хординги захватить Дагеласты полностью, или кто-то еще сопротивляется варварам? Снаружи не доносилось ни звука, кроме редкого стука лошадиных копыт, и едва слышимого говора стражи — Даже ветер и тот не гудел среди голых стволов деревьев. Отчаяние захлестнуло короля и не давал ему ни есть, ни пить, ни тем более спать. Всю ночь он ворочался на лежанке, стискивая зубы и шепча проклятия, а под утро уходил в чуткую дремоту. И то и дело, прерываемого рождаемыми в голове образами. Сегодня утром он хотел было броситься вон, даже на копья и мечи, Лишь бы прекратить эту невыносимую пытку. В конце концов, если королевства нет, если нет семьи, зачем ему жить? Быть пехотой хордингом, чтобы они смеялись и оскорбляли его?» Он с трудом сдержал порыв, когда стражник принес кувшин с водой и поднос с мясом. Остановил вид воина, его доспехи и оружие. Да, Сигдуаган разглядел оружие и узнал в нем те странные мечи, что были у отряда мэра Тимала ставленника и любовника баронессы Этур. Выходит, эти сильные умелые воины тоже были хордингами, иначе откуда они взяли такие мечи? Значит, все расчеты баронессы были неверны? Глупая баба поверила словам этого Тимала, страсть затмила рассудок, а он послушал баронессу, выходит, такой же дурак. Эти мысли немного отвлекли Седуагана от тяжких дум и не позволили ему натворить глупостей. Не то бросился бы на стражника и получил бы тем самым мечом. Или его не стали бы убивать. Отчаяние вновь охватило короля, и он вновь был готов напасть на стражу. Но как раз в этот момент в шатер вошла жена. Она смотрела на него полными страха и жалости взглядом. Потом сделала шаг вперед и едва слышно произнесла «Сет». Король шагнул к ней, вскинув руки, едва не упал, зацепив ногой край стола, схватил за плечи, прижал к себе и несколько мгновений слушал ее прерывистое дыхание. Королева тоже обхватила его и замерла. Слезы текли по щекам, капали на грудь королю, и его рубашка промокла насквозь. — Астама? — дрожащим голосом спросил король. — Где сын? — Он жив, — отозвалась она. — Он у них. Даже выговорить слово «хординги» она не могла, так глубоко поселился в ней страх перед варварами с полудня. «Но как... как вы выжили? Как попали в плен? Что с тобой было?» Король комкал слова и обрывал фразы, а последнюю произнес едва ли не по слогам. Ответа королевы он боялся больше, чем молчания. Что могли сделать захватчики с молодой красивой женщиной, да еще в горячке схватке и в упоении победой, он хорошо представлял. Его жене Лемеде едва минуло 26 зим. Королева она стала в 14, а в 15 подарила Сидуагану наследника. Первая жена короля умерла при родах за два года до этого. Королева сохранила девочью свежесть, точенную фигуру и стать. Ее величество всегда окружали восхищенные взгляды. Конечно, такая красавица наверняка попала на глаза хордингам. И пусть не простой боец, но какой-нибудь военачальник варваров мог сделать ее своей наложницей. Короля корежил от бессилия и унижения. Не защитить свою женщину худшая из участей. Вон щеки бледные, вид потухший и смотрит затравленно. «Кто-то успел поиздеваться, потешить плоть в объятиях королевы!» Король прятал взгляд, но ждал ответа. «Нас не тронули», — послышался голос Лемеды. «Сына не били, а меня даже не подходили. Схватили во дворце и увезли. Мы даже не видели, куда». Король перевел дыхание и погладил жену по голове. Многое ему хотелось сказать ей, многое объяснить, но говорить здесь... — Лемеда. — Сет, — перебила она его. — Почему нас привезли сюда? Чего они хотят? Я знаю, что войско разбито, что ты в плену, королевства больше нет. Но что будет с нами? Ответить он не успел, отлетел полог, и в проеме возникла рослая фигура воина. — Сидуаган, следуй за мной! — пророкотал басом Хординг и повелительно махнул рукой. Король, привыкший, что даже самые родовитые дворяне склоняют перед ним головы и говорят едва ли не в полголоса, стерпел жесткое повеление. «Здесь он пленник, а не владыка, и последний обозник может крикнуть на него или ударить». «А...» — раскрыл он рот, чтобы задать вопрос о жене, но воин повторил. «Следуй за мной немедленно!» — «И даже умереть в бою, спасая честь, нельзя». Броситься на этого увольня нельзя, потому что в их руках жена и сын, значит, он будет послушен и спьет чашу унижения до дна. Отстранив Лемеду и не глядя на нее, Сидоган пошел к выходу, чувствуя, как по телу разливается холодок страха. Сейчас он узнает свою судьбу.